Глава 29. 20 ноября, 9 часов 6 минут по Иркутскому поясному времени. Остров Альхон, Россия. Сейхан не знала, что ей делать. Хван Пак склонился к самому ее лицу. Она почувствовала исходящий от него запах сигарет, которые он непрерывно курил с тех самых пор, как оказался здесь. «Говори, что он сказал! Где они?» Хван Пак продолжал сжимать в руке ее телефон. У него за спиной стоял с каменным лицом командир северокорейского спецназа, которого, как выяснилось Сейхан, звали Рион, приставив пистолет к груди Рейчел. Хванпак заставил Сейхан спросить у Грея, где тот находится, после чего резко разорвал соединение, прежде чем она смогла хоть как-то предупредить об опасности. Оба корейца теряли терпение. Хванпак принялся расхаживать по залу, нервно пыхтя сигаретой. Джулон держался в стороне у огня. Судя по его лицу, происходящее никак не радовало Дельгаду. Сейхан предположила, что он здесь по принуждению. Этого человека интересовали деньги и положение в Макао. Джулон не мог извлечь никакой выгоды из того, что происходило сейчас. Впрочем, эти чувства едва ли толкнут его прийти на помощь пленницам. Рэйчел сидела напротив, привязанная к стулу. Люди Руона лишили обеих женщин возможности пошевелиться. В данной ситуации освободиться самостоятельно Рейчел и Сейхан могли только с помощью чуда. Ни припрятанного ножа, ни сил сломать стул, ни ловкости сбросить с себя путы. Сейхан вынуждена была признать безысходность ситуации. Они с Рэйчел находились всецело во власти Хванпака, человека, не имеющего понятия о том, что такое чувство жалости. Сознавая это, Сейхан уже сообщила своим мучителям, что Грей отправился на мыс Бурхан. В противном случае те расстреляли бы Рэйчел. Сейхан в этом нисколько не сомневалась. Достаточно было взглянуть на ноги хозяина гостиницы с одной свалившейся тапкой, торчащей из-за двери кухни, где он лежал, распростертый в луже крови. Поэтому Сейхан рассказала о встрече с шаманом на рассвете в пещере на берегу. Она стремилась потянуть время, дождаться прибытия Монка, что должно было в корне изменить положение дел. После первого признания Сейхан Реон отправил несколько человек на мыс Бурхан. Те возвратились через полчаса и доложили, что Сейхан сказала правду. Однако, когда они собрались допросить старика-шамана, тот просто вышел из пещеры и бросился с обрыва на острые камни внизу, так и не открыв, куда Грей отправился дальше». Корейцы вынуждены были признать, что Сейхан это также неизвестно, и все-таки они не теряли время даром, подвергнув обеих женщин пыткам, свидетельством чего были ожоги от сигарет на руках у Сейхан и Рэйчел. И вот поступил этот чертов вызов. Хван Пак воспользовался им, чтобы добыть свежую информацию. «Не говори ничего!» — воскликнула Рэйчел, не обращая внимания на рассеченную губу. «Ты же знаешь, что поставлено на карту!» Раздраженный тактикой затягивания времени выбранный Сейхан, Хван Пак нетерпеливо загасил сигарету. Приблизившись к женщинам, он злорадно потер руки. У Сейхан внутри все оборвалось. «Давайте займемся чем-нибудь интересным», — сказал Хван Пак. Разжав руку, он показал серебряную монету с изображением улыбающегося лица диктатора Ким Чен Ира. «Ты знаешь, я люблю азартные игры», — продолжал северокорейский ученый. «Итак, делаем ставки. Орел, мы расстреляем твою подругу. Решка, она останется в живых». Сейхан застыла от этой бессмысленной жестокости. «Я буду бросать монету до тех пор, пока ты мне не скажешь», — добавил Хван Пак. «Первый же выпавший орел, и твоя подруга умрет». Реон вдавил дуло пистолета в грудь Рейчел. Отступив назад, Хванпак подбросил высоко в воздух монету, сверкнувшую серебром в свете лампы под потолком. Сейхан поняла, что тянуть время дальше нельзя. Хорошо, я скажу: не говори! Упав, монета покатилась по полу. Ухмыльнувшись, Хван Пак наступил на нее ногой, упиваясь происходящим. Вот видишь, все оказалось так просто, сказал он. Итак, говори! Вынужденная изменить тактику, Сейхан рассказала все. Раз затягивать время было нельзя, оставалось надеяться на то, что корейские спецназовцы покинут гостиницу и тогда, если повезет, представится возможность освободиться. «Очень хорошо», — выслушав ее, сказал Хван Пак, довольный собой. Он поднял ногу. С пола смотрело улыбающееся лицо Ким ченыра «Орел!» «Похоже, ты проиграла», — усмехнулся Хван Пак, подавая сигнал своему человеку. Реон отступил назад, поднял пистолет и выстрелил Рэйчел в грудь. Сейхан вздрогнула, не столько от неожиданности, сколько от ужаса. Она отшатнулась назад, едва не опрокинув стул. Потрясенная Рэйчел уставилась на расплывающееся кровавое пятно, затем перевела взгляд на Сейхан. Та смотрела на Хванпака, пораженная его вероломством. Северокорейский ученый пожал плечами, удивленный ее реакцией. «Это же правило всех горных домов», — сказал он. После того, как кости подброшены в воздух, ставки больше делать нельзя. Рэйчел уронила голову на грудь. Сейхан захлестнула отчаяние. Что я наделала? Девять часов двадцать минут. Ее обволакивал холодный мрак. Все силы, весь жизненный жар вытекли в одну маленькую дырку в груди, забрав с собой огненную боль. С каждым слабеющим дыханием Рэйчел чувствовала остатки этой боли, не столько физической, сколько душевной. «Я не хочу умирать». Она старалась остаться в живых, но опять же это была борьба не мышцы, костей, а воли и решимости. Рэйчел услышала, как все покинули гостиницу, оставив ее умирать. «Но Монг должен сюда прийти». Рэйчел держалась за эту надежду, понимая, что он все равно не сможет спасти ее, даже несмотря на свои обширные познания в медицине. Нет, она хваталась за эту ниточку жизни, становящуюся все тоньше, только с одной целью — сказать Монку, куда все ушли. «Поторопись!» Рэйчел все глубже погружалась в темноту, и тут скрипнула дверь. Послышались быстрые шаги. Это помогло ей оттянуть забвение чуть дольше». Чья-то рука прикоснулась к ее колену. Слабый голос спустился к ней в глубокий черный колодец, едва различимый, но все же от него по ее жилам разлились новые силы. «Где?» Сделав последний, самый глубокий вдох, Рэйчел ответила, и в ее голосе прозвучала надежда не за себя саму, а за мир. Она представила темно-синие глаза. это была последняя искра ее сознания.